Глава третья. Карина Ладова. Вторая половина дня прошла хлопотно, но забавно. Я невольно хихикала время от времени, осознавая, как мы с Леней смотримся со стороны, словно двое детишек детсадовского возраста, один из которых играет в строителя, а другой в доктора. Пока я, восседая на пороге, потирала крошками Лианам пострадавшие листики и смазывала их зеленкой, не совсем, конечно, ею, но чем-то очень по виду похожим. Эльф таскал из оранжерея обломки горшков с пустыми ящиками и сооружал из них своего рода пирамиду в углу двора. С общего насмешливого настроя несколько сбивал внезапный стриптиз. Для важного процесса устранения мусора ушастый поганец разделся по пояс, обнажив неожиданно приметные при его стройности мышцы и крупный кровоподтек под ребрами. «Это же не от моего локтя? Нет? Или все же от него?» Фингал, кстати, остался один и изрядно побледнел. Второй исчез, словно стертый эластиком. И я бы заподозрила применение грима, но кто же так выборочно к маскировке увечья относится? Спрашивать не стала. Сердито поджатые губы эльфа к разговорам не располагали. А уж когда Леня покончил с процессом возведения и принялся наворачивать круги у подножия пирамиды, размахивая руками и что-то пупня, его вовсе прикусил язычок. Стрёмно как-то лезть с вопросами к мужику, у которого с пальцев горящие алые руны срываются. Эти мудреные символы впитывались в кучу мусора, пока та не зашевелилась и не преобразовалась в гигантского краба с корпусом из ящиков и ногами из черепков. Леонель встретил свое творение ласковой улыбкой прирожденного маньяка и велел ему охранять территорию. Шустро перебирая конечностями, чудовище унеслось прочь со двора, а я предпочла тоже убраться а в нору. Подальше от монстра, который и мной закусить может. Тем более план по оказанию помощи пострадавшим я уже изрядно перевыполнила, измазав зеленкой не только локис, без конца норовящую влезть под руку за лаской и вниманием, но и собственные ладони тоже. Ужин прошел в обоюдном молчании и сосредоточенном поглощении очередной сухомятки – бутербродов с вкуснейшей ветчиной. А вот после него пообщаться все же пришлось. В спальне.